Глава третья. Древняя Монара «Такие чудеса, что дыбом волоса» — славянская пословица. К вспышку Белояр уловил за мгновение до того, как пришло осознание, что это смерть и его, и его отряда. Он выкрикнул во всю мощь своих легких, не надеясь, впрочем, на то, что кто-то услышит, а уж тем более выполнит команду. «Ложись!» И сам рухнул лицом в мокрую траву. Дружинники, скорее внутренним чутьем, нежели слухом, уловили приказ десятника, повалились кулями следом, прикрывая головы руками. Только проводник Ерема остался стоять столбом, глядя на то, как из темноты девственного леса выплывает, тянется к нему призрачное облако неведомой Марии, чем-то напоминающее утренний туман над болотом. Истерично вскрикнули хазари, те, что не успели увернуться от бестелесного касания неведомой магии, на их месте вспыхивали и тут же угасали оранжевые столбики пламени. Ерема видел, как к нему приближается сама смерть в пламенном обличии, но ничего не мог с собой поделать. Легкая, как дуновение утреннего ветерка, полупрозрачная вуаль коснулась последнего кочевника, обратив его в огненный столб, и вдруг замерла, не долетев до крестьянина каких-то пару сожений. Плеснула радуга искр и опала. И Ерема, закатив глаза, тоже в беспамятстве мешком сполз на траву там, где и стоял. Первым рискнул приподнять голову волчок. Ему всегда не терпелось больше других, то ли в силу возраста, то ли из-за своего беспокойного характера. Встав на четвереньки, разведчик быстро окинул взглядом окрестности, присвистнул. «Эки дела!» Остальные тоже принялись подниматься, оправлять сброю, переглядываться, чтобы убедиться, что все целы. Примечание. Сброя — броня. К удивлению Белояра целые оказались все. Даже горе-проводник избежал удара странным колдовством. А что это именно чьи-то темные чары, десятник не сомневался. «Тихомир!» — окликнул он гиганта. «Пройдитесь-ка, с Вольгой окрест. Посмотрите, что тут было. Кто на нас чары пытался наслать?» должны были остаться следы». «Эй, десятник!» — окликнул от самого края леса одинец. «Глянь-ка, что тут сотворилось!» Когда Белояр подошел, то удивленно крякнул. Там, где еще несколько мгновений назад стояли хазарские воины, были только кучки пепла, вроде тех, что они нашли утром, когда входили в деревню. Кусты вокруг были опалены каким-то неистовым огнем, Ветви обуглены, словно бы здесь бушевал лесной пожар, наподобие тех, что в жаркую погоду подпаляют торфяники и не затухают, тлеют до зимних холодов. «Ох, матушки мои!» — донеслось откуда-то с крайнего огорода. Дружинники обернулись и увидели выкарабкивающегося из зарослей крапивы, трясущегося, с перекошенным от ужаса лицом Ерему. Падун, оказавшийся к проводнику всех ближе, с усмешкой протянул ему руку, помогая явиться на свет божий. Белояр подошел к нему, внимательно осмотрел. Убедившись, что, как и остальные, Ерема не получил видимых увечий, десятник буркнул. «И что это было? Ты знаешь, человек?» Ерема энергично замотал головой, отчего из его всклокоченных косм и бороды полетели в стороны прошлогодние прелые листья. «Вижу в первый раз, клянусь Велесом, нечистые это дела, как и пропажа всех в нашей деревне!» «Ну, куда народ подевался мне-то теперь ведомо?» Белояр мотнул головой в сторону леса, на опушке которого темнели пятна пепла. Все, что осталось от не слишком расторопных разбойников. «А вот кто наслал на деревню, да и на нас эту нечисть, нам еще разбираться предстоит. Сам-то что думаешь, селянин? Да прежде случалась у вас такая напасть?» Ерема опять замотал головой. «Нет, чтоб мне провалиться на месте, княжий человек! Даже староста наш, Родослав, как первые двое пропали, сразу же меня к вам снарядил. Благо узнали мы, что дружина княжья в наших местах заночевала». Белояр покивал, поправил перевязь щита, закинул его за спину. Меч, однако, в ножны убирать не стал. «А где тот басурманин, коего шумило на аркане приволок?» вдруг вспомнил он. Обернулся к десятку. Шумило, неожиданно смущенный, вышел вперед и протянул десятнику обгоревший конец кожаного ремня. Вот, дружинник понурился. Все, что от Ирода осталось. Хотел бежать, когда мы все в траву мордами полегли, да под проклятый огонь попал. Только чуваки, и остались. Белояр покачал головой, взял из рук дружинника остатки аркана, внимательно осмотрел, даже принюхался, отбросил в сторону, вздохнул. «Вот что, братья!» — обернулся он к собравшимся подле него дружинникам. «Хочу с вами совет держать. Дело свое мы сделали. Теперь знаем, что прав Волхов оказался. Большая беда надвигается на нашей земле, и это не хазарская немочь. С ними мы бились, и биться будем, не привыкать. А вот что с нечестью этой делать, я пока ума не приложу». «Не бери в голову, Белояр!» — вставил свои гроши в разговор Вольга. «С такой напастью, походу, никто пока не стакнулся. Мы хоть выжили, и то хлеб. На медневон деревенскому люду так и вообще не повезло». Десятник покачал головой. «Так что, други, делать будем? Возвращаемся ни с чем к войску или идем дальше, чтобы самим все доподлинно разведать?» Воины переглянулись. По неровному строю прокатился легкий ропот. Потом за всех ответствовал «Вольга». «А как скажешь, брат! Но Ярополку-воеводе и волхву-миловану надобно знать, что тут случилось, и куда подевался его самый отчаянный десяток. Негоже самоуправством заниматься. Нас за такое по голове не погладят, поверь». Бойцы одобрительно загудели. Порядок в войске любили. Белояр кивнул. «Славно, что в главном мы сходимся. Для начала всю округу обшарим. Постараемся следы отыскать этого лиха, что нас чуть к Велесу не отправило». «Ну а после предлагаю послать гонцом к воеводе Ерему, пусть расскажет о том, что тут произошло, может, чего и от себя добавит, а мы отдохнем и дальше двинемся». Вольга выступил вперед и поднял руку, взоры всех сразу же обратились к нему. «Я так мыслю, что не след нам горячку пороть, к Ярополку надо бы послать двоих, Ерему, само собой, и, к примеру, и я сам с ним пойду». «Мы не только доложим воеводе, что да как, но еще и приведем лошадей, основных до да подменных. И самим будет проще верхом землю мерить, да и доспехи ловче, но лошадей навьючить. Кто знает, сколь далеко зайти придется. За одну и сторону эту разведаем. Не помню, чтобы кто-то в те земли из наших хаживал. Пяток вязанок стрел на первое время нужно прихватить. харч по деревне пособирайте, так как некогда нам будет охотой до рыбалки перебиваться поначалу». «А посланник княжий пусть делами своими занимается, на мелочи не отвлекаясь. Верно говорю, братцы?» Довольный рев был ему ответом. Вольга повернулся к Белояру. «Как тебе мой план, десятник?» Белояр кивнул. «Подходяще. А ты уверен, что мы следы той нежити отыщем?» «А то!» – расхохотался Вольга. «У нас один волчок, своры собак стоит. Да еще и мы поднапряжемся. Искать будем во все стороны. Глядишь, и попадется рыбка в сети». «Доспехи в обоз, сами налегке, что может быть лучше? Длиннее переходы, больше разведаем, меньше времени уйдет на все». «Верно, я говорю, воины», — обернулся он к остальным. Ответом ему было дружное «Да, Вольга, истину глаголишь». На том и порешили. Гонцы отправились в дорогу сразу после обеда. Остальные принялись заниматься подготовкой к походу. Белояр выставил четверых в охранение. Одинца и волчка, как наиболее опытных следопытов, направил искать следы хазар и выяснить, откуда именно они сюда забрели. Особо его интересовали те две цепочки странных узких следов, ведущих в лес и из леса. Но еще по первому разу волчок, осмотревший их с особым тщанием, заявил, что готов голову положить за то, что пропадают они в сорока шагах в лесу. Словно тот, кто их оставил, вознесся на небо. «Было это странно, непонятно и, следовательно, опасно». Сам Белояр вместе с Тихомиром принялся осматривать брошенные дома, подбирать провианта в дорогу. Нашлось в достатке муки, сушеного мяса, вяленой рыбы, даже хлебушком дружинники разжились. Посчитал десятник, получалось, что на пару недель ходу хватит продуктов. К тому же в отряде имелись справные охотники – «Будет им попозже работенка, а то давно уже докучали, когда, мол, можно будет силки поставить или подстрелить какую-либо живность. Вот и пусть тешатся в свое удовольствие и на пользу остальным». Нашлись и бредни добрые. Речушек по пути полно намечается, значит, с рыбой тоже вопросов не встанет. Подбежал радосвет, придерживая своего орлика, чтобы не шибко бил по ногам. Белояр, только что вышедший из очередной избы, поставил на крыльцо мешок с просом, Глянул на дружинника вопросительно. Что стряслось, отчего пост покинул? Там у леса, со стороны болота, который шумило нашел вончо! Парень развязал торбу на поясе, достал какой-то предмет и протянул десятнику. Тот пригляделся и собирался было уже взять вещицу, чтобы рассмотреть получше. Но тут выглянувший у него из-за плеча Тихомир вдруг страшно изменился в лице и, вывернувшись ужом, скользнул вперед и резким ударом сбил находку с ладони радосвета. Тот отжатнулся. «Ты чего, Савина рухнул?» Кузнец встал между ним и охотником. «Ты откуда принес эту дрянь?» «Так шумило нашел? Возле болотной кочки лежала». Белояр отодвинул Тихомира, склонился над находкой – Она представляла из себя с виду железный амулет, словно бы сделанный из переплетающихся змеек, очень тонкой работы, настолько, что даже чешуя на шкурах гадов была отчетливо различима. При том, что размером вещица была не больше мизинца, круглой и абсолютно черной. «Тихомир, расскажи нам, что ведаешь об этой добыче?» Тихомир повернулся к родосвету. «Ты, смотрю, в латных рукавицах. Скажи, Шумила тоже их не снимал, когда подбирал это с земли?» Родосвет на мгновение задумался, потом просветлел лицом. «В рукавицах был, точно помню. Я еще ему сказал на стороже быть, чтоб не раздавил красоту такую. И что это, Тит?» Титомир нахмурился, что-то буркнул про себя. Но теперь уже Белояр решил все выяснить до конца. «Говори уж, коли начал. Мы здесь не в бирюльки играем, сам видишь, как все оборачивается. Ну?» «Рассказывал мне один купец, пришедший из земель Хазарских, что слухи ходят по тамошним местам. Дескать, стали вымирать целые деревни в глубинке, в стороне от торговых трактов. Не помню уж, пропадали там люди или изводил их мор какой. Только вот подле нескольких таких гиблых мест находились странные обереги, похожие на клубок переплетающихся змеек. И кто брал тот амулет в руки, потом умирал при странных обстоятельствах. Один утоп, хотя плавал получше карася». Другой с лошади упал до голову от шип, а слыл славным наездником. Третий сверзился со скамьи, до голову расшип, хотя брагой не баловался, да ловок был, что твоя росомаха. Спасибо, Тихомир, славно службу знаешь. В таких походах нужно вниманием большим располагать. А ты, малый, к шумиле с бегой, выясни, не касался ли он случаем этой гадости. Да, Десятник. Радосвет подобрался и бросился прочь. Белояр снял с пояса пустой кожаный кошель, вывернул наизнанку и, осторожно перехватив с земли вещицу, ловко опять мешочек вывернул обратно, затянув кожаные ремешки. «Вот так, воин! Не только нам на поле брани в лихой сечи людей терять пристало. Нынче подлая война идет. Она тоже свою жатву собирает. Выяснить бы только, кто это делает, что за напасть такая на нашей земле притащилась». «Выясним, Десятник, обязательно выясним», — буркнул Титамир, глядя из-под на восток, словно думал найти там ответы. Вольга с Еремой возвернулись на третий день. За это время дружинники успели не только осмотреть все избы, но и изготовиться к дороге. Были собраны и увязаны продукты. Одинец отыскал в сарае пару мотков крепкой доброй веревки. Вещи в дальнем походе весьма необходимы. Оружие селян решили не брать. Железо было так себе, да и ковка, по мнению Тихомира, оставляла желать много лучшего. Но он прихватил из деревенской кузни новое правило, да кое-что по мелочи. Теперь, когда гонцы привели полтора десятка справных лошадей, вопрос с избыточным весом отпадал сам собой. За три дня разведчики облазили все окрестности, и теперь Белояр имел уже полное представление о том, что произошло в деревне. Но вот кто испепелил ее жителей, по-прежнему оставалось загадкой. «Вот!» — Вольга передал Белояру полоску бересты с цепочкой знаков. «Грамота тебе от самого воеводы, Мол, дается тебе княжеским велением право подпрягать в помощь любого, кто живет под рукой князя нашего. Ну, чтобы не было затыка с продуктами или там с кормом для лошадей. Чай государева дело вершим. Стрел прихватил пару вязанок, по полсотни в каждой, несколько луков до да запасные тетивы, дратвы до кожи, обувку при случае починять». «Постой, постой, дядька Вольга!» — расхохотался десятник. «Да ты, почитай, на годину собрался в поход? К чему все это?» Старый вояка хитро прищурился. Эх, ты поспешаешь всегда поперек старших! Я ж еще и не договорил даже!» Белояр покачал головой, усмехаясь, но в сердце неожиданно кольнула раскаленная иголка в предчувствии недоброго. Он из-под лобья глянул в нарочито безмятежное лицо старого дружинника. «Что еще Ярополк на словах передать просил?» — вопросил с напускным спокойствием. Вольга развел руками. «Да, ничего такого, чтобы стоило внимания твоего. Разве что через три недели у голого камня надлежит тебе встретить и принять в отряд еще четыре десятка, которые идут под началом варяга-гонты, а ты сам отныне уже не десятник, а сотник, ибо теперь тебе звание такое по рангу положено». «Идти нам приказано далее на обедник, до тех пор, пока не разрешим мы, зачем Орда Хазарская вдруг наступать перестала, чего супостат задумал, куда стали пропадать наши люди, кто жжет деревни и городки, и мы все теперь выполняем дело Кесарева, вот значится как». Примечание. Обедник. Юго-Восток. От новости такой бывшего теперь уже десятника просто столбняк пробил. «Дело Кесарева». Это какая ж ответственность теперь на нем? Если приказ сей не исполнить в надлежащем виде, могут ведь на вечевой площади при всем честном народе и голову с плеч снести. Хотя, с другой стороны, и позволения ему теперь великие даны. В походе он едва ли не выше самого князя. Сам себе и господин, и судья, и воевода. От натужных мыслей оторвал развеселый клич волчка. «Хвала новому сотнику Белояру! Качать его, братцы!» И не успел еще сам новоиспеченный сотник осознать, что творится вокруг, как его вдруг подхватили сильные руки и вознесли куда-то вверх, прямо в синеву глубокого, бездонно-весеннего неба. Когда Ярила скатилась за острую кромку леса и на землю опустился бодрящий холод ранней весны, Белояр подошел к костру Вольги и его приятелей, Одинца и Шумилы. К ним как-то приблизился и Ивор, который еще не завел в десятки друзей, поскольку присоединился к ним прямо перед походом. Но со всеми парень сошелся быстро, и от своих костров его никто не прогонял. И хотя Ивор был поразительно красив, чем вызывал легкую зависть подуна, охочего до женщины перов, в нем с природной грацией сочеталась изумительная ловкость в обращении с мечом. Как-то он проговорился волчку, что так владеть холодным оружием его научил покойный отец. Тот хаживал за моря с норманными, многое повидал и поделился с сыном секретами боя северян. Это было близко к правде. Ивар действительно владел несколькими приемами, которые были у русичей не в ходу. Радосвет уже даже изучил пару и весьма ловко повторял их своим орликом. Кивнув присутствующим, новоиспеченный сотник присел к костру, опустившись на большую колоду. Одинец придвинул ему миску с похлебкой. Ивар протянул ломоть хлеба на чистой тряпице. Благодарно кивнув, Белояр принял угощение и, словно походя, поинтересовался у Вольги. «А что, Волх в милован на словах, ничего лично для меня не передавал?» Вольга отставил пустую миску, аккуратно вытер протянутым ему рушником губы и бороду, крякнул. «Эх ты, сотник и ловок под руку говорить! Вон, чуть рушник в костер не выронил от нежданки! Передавал! Как не передать, ежели ты, если посудить за этим, меня и посылал!» Кстати, именно по его наущению воевода расщедрился аж на четыре десятка подмоги. Знает что-то старый мудрец, ох, ведает нечто нам простым смертным неведомое. Да только говорит о колицей, сразу и не поймешь. Не томи, говори уже. Белоярк едини не прикасался, показывая, что сообщение важнее страстей телесных. — А что говорить? — «Рассказали мы ему в подробностях, что да как тут было, так его из-за всей этой галиматии больше всего следы, те, которые почти детские или женские, заинтересовали. И велел он передать, что во всем, скорее всего, замешана Монара». Манара? Голод все-таки свое брал, и сотник отведал похлебки. Она уже перетомилась на углях в ожидании, была наваристой и очень духовитой. «Что за Манара такая?» «Не слышал никогда». Вольга кивнул. «Знамо не слышал. В наших краях ее не видывали, отродясь. Волхв говорит, что явилась она вместе с хазарами, но не в дружбе с ними, а как бы рядом. Питается отбросами со стола кочевников». «Это как?» Белояраш ложку отложил, хотя есть хотелось и выше меры. Вольга предостерегающе вытянул руку. «Погоди, сотник, не спеши. Она питается не людьми, она...» Милован пытался объяснить, да не совсем понял я. Она души людские пользует, этим и живет. Кого коснется ее черное дыхание, тот словно бы куклой трепичный становится. Пустой сосуд, ходит бесцельно, смотрит да не видит, слышит, но не понимает. Нежить одним словом. И вот когда хазары деревню разоряют, приходит Монара и высасывает души тех, кого в полон не забрали. А потом сжигает... Осторожно попытался дополнить Белояр, но Вольга только отмахнулся. «Да нет!» «Я тоже пытался это волхву втолковать, но он оборвал меня. Пепел говорит, это что-то совсем другое, поэтому и попросил Милован Ярополка подмогу тебе послать. Говорит, там встретится такое, что десяткам и лезть не стоит, только, мол, людей погубим. Нам в том походе сила нужна великая, не менее полусотни». «И сам, — говорит, — к отряду Белояра пристану. Позднее у голого камня меня ждите». «Вот так». «Монара». Белояр покачал головой. Только этой напасти не хватало. «Хорошо. А можно от нее как-то защититься? Заклинание там, ворожба». Вольга пожал громадными плечами. «А как защититься от того, о чем не ведаешь?» «Волхву я задал такой вопрос, он руками развел. Но, говорит, слышал, что огня она боится, не подходит туда, где света много. А после хазар в деревню заходит, потому как люди там слабые, горем побитые. Нет у них силушки ей противиться». «Так стало быть, мы ей не по зубам, этой монаре?» Вставил Ивор и широко улыбнулся. Улыбнулся и Белояр. «Да уж, нас слабаками назвать ни у кого язык не повернется». И вот что. Замолчите на пару минут, дайте поесть вашего варева. Весь день на ногах. На утро отряд принялся готовиться к выходу. Снаряжение и продукты были заранее увязаны в тюки из плотной ткани, распределены по пяти лошадям. Из оружия дружинники оставили при себе ножи и щиты, которые забросили за спину. Там же до боя успокоились и мечи. Волчок и Подун подобрали себе по луку, поскольку слыли мастерами стрельбы из него. Шумила приторочил к седлу еще и длинный аркан, свернутый кольцами. Ерема на наотрез отказался оставаться в своей деревне. Ему выделили небольшую кобылку из тех, что присмотрели в деревне, и вооружили там же прихваченным мечом. Дескать, на раз отбиться хватит, а там уж остальные подоспеют. Не привыкший к оружию селянин пытался отказаться, но Вольга только глянул на него сурово, и Ерема обреченно сунул оружие в добротные деревянные ножны на поясе, которые ему подобрал Тихомир. Выехали, едва Ярила вынырнула из-за дальней кромки леса. В его лучах природа казалась ласковой и приветливой. Птицы отошли от грохота битвы и завели свою привычную песню. Где-то в глубине леса ухал филин, дятел оглашал окрестности гулкой дробью. Природа оживала от сна, холодная ночью земля слегка парила, пришлось накидывать теплые плащи. И хотя хрупкого литка на траве уже не наблюдалось, металл оружия холодил и радовало, что кольчуги путешествуют не на владельцах, а в дорожной поклаже. Мера разумная со всех сторон, как ни посмотри. Ерема трусил впереди. По его словам, все дороги в окрестностях на 20 верст он переходил в ватагах лесорубов и знает их как свои пять пальцев. Примечание. Верста, мера длины, равна примерно 1,67 километра. Рядом с проводником ехал Родосвет, взявший над крестьянином негласное покровительство. Увидев такого витязя в охранниках, крестьянин словно ожил, и даже его козлиная бороденка стала выглядеть значительно бодрее. Белояр занял место в середине отряда, так было привычнее держать под неусыпным вниманием всю кавалькаду. Шествие замыкали Вольга и Одинец, как наиболее опытные. Сначала узкая тропка петляла по подлеску, потом вокруг к небесам взлетели настоящие сосны-гиганты. Прямые, как древко копий стволы, казалось, уносятся в бесконечность. Где-то высоко над головами голубизна неба едва просачивалась сквозь густые кроны. На тропу опустился сумрак. Воины поневоле сбили плотнее строй. Никому не хотелось отдаляться от приятелей, которые готовы всегда прийти на помощь. Ерема притих. Если до этого он все порывался напевать какую-то немудрящую мелодию, то сейчас его глазки дико бегали по сторонам, мурашки толпами пробегали по сутулой спине, и крестьянин вдруг подумал, что и не знает, каким богам молиться, чтобы этот лес закончился поскорее. И вот, когда вдалеке забрежжил просвет, и было уже видно, как за черным сводом листвы желтеется, гретая утренним теплом, небольшая поляна, в переметную сумму возле седла подуна вонзилась стрела — со знакомым черным хазарским оперением».